Глава 74. 20 мая, понедельник. На протяжении всей своей карьеры Рой Грейс считал полезным посещать места преступлений неделю-две спустя и оценивать их свежим взглядом. Почти две недели прошло с момента убийства Стюи Старра. Норман Поттинг остановил машину прямо перед домом. Все вокруг, казалось, выглядело нормально. На площадке перед гаражом напротив было припарковано несколько автомобилей. Их заправляли бензином или дизельным топливом, одну машину, похоже, подключили к зарядному устройству. Грейс вышел из машины и посмотрел на маленький невзрачный домик из красного кирпича. Стоял замечательный летний день, ясное голубое небо обещало хорошую погоду. Но, как всегда случалось на работе, над ним нависла туча. Тучу звали «Кассиан Пью». Убийство человека с синдромом Дауна вызвало волну возмущения, распространившуюся далеко за пределы графства Суссекс. Требовалось раскрыть дело, и это давило сильнее, чем обычно. Но пока ему нечего было доложить помощнику главного констебля, чтобы от него отделаться». Рой вновь посмотрел на дом, затем на нескончаемый поток транспорта и задумался, как это возможно, что преступники приехали, припарковались, совершили свое ужасное деяние и уехали, и ни один человек их и не заметил. Высоко в небе послышался шум мотора. Подняв глаза, он увидел маленький аэроплан. И кое-что вспомнил. Сэнди, его бывшая жена, теперь уже покойная, обожала автомобили. Несколько раз они посещали гонки «Гудвуд Ревайвл». Гоночная трасса проходила вокруг Гудвудского аэроклуба, всего в паре миль отсюда. «Норман, у меня есть для тебя дело», — повернулся он к Поттингу. «Может, шансов на успех тут мало, но попроси кого-нибудь проверить аэропорт Гудвуда и все летные клубы поблизости, на случай, если кто-нибудь пролетал над этим районом в день убийства Стюистарра. Вдруг что-то видели?» «Есть, шеф!» — кивнул Поттинг.